Глава 19. О танцевальном вечере, почётном госте и неожиданном откровении. Парный танец это откровение тела. Поцелуй это откровение души. Из заметок Николины Вайт. Николина Вайт. Налли заметно нервничала и с самого утра вела себя странно. Сначала на завтраке взяла пирожки с капустой, которые терпеть не может. Потом словно случайно уронила с полки все вещи и долго складывала их на место. Долго пялилась в книгу, которую держала перевёрнутой. Но финалом её странностей стал момент, когда после обеда она вдруг заявила, что на конкурс не пойдёт. "Так", проговорила я, пытаясь поймать её взгляд. Но Алина мне в глаза почему-то смотреть отказывалась. "Эй, что с тобой сегодня?" спросила, подойдя ближе. "Я тебя не узнаю". На фоне её нервозности мои собственные страхи перестали казаться значимыми. Ведь Нали всегда и ко всему относилась спокойно и стойко. А тут вдруг начала вести себя, словно напуганный ребёнок. А когда подруга подняла на меня взгляд, я всё поняла без слов. В прошлый раз, такой потерянной, она выглядела после встречи с нашим кронпринцем. Неужели и сейчас дело в нём? «Мне сон приснился», — вдруг призналась Налира что он приглашает меня на танец, а потом целует у всех на глазах. «Так ты из-за сна такая?» — мягко улыбнулась я. «Брось, прекрасно же знаешь, что сны крайне редко сбываются. Уверена, его высочество тебе не в первый раз снится». Я его во снах каждую ночь вижу. Она тяжело вздохнула. Но впервые эта грёза казалась такой реалистичной. И всё происходило в главном зале Академии а на мне было то самое платье, что я купила для конкурса. «Думаешь, наследник престола вдруг решит почтить своим присутствием столь ничтожное мероприятие?» — усмехнулась я. Сильно в этом сомневаюсь. К тому же принцессы в числе записавшихся нет. «Но конкурс пройдёт в рамках большого танцевального вечера, а туда приглашены все желающие», — подметила Нали. «Я вчера слышала, как наши фифы обсуждали наряды, которые для них шили Василь. Ты же знаешь, лучший модный дом столицы. Я только отресательно покачала головой. Анна Лира закатила глаза. Ну да, кого я спрашиваю? добавила она с доброй иронией. Кстати, поздравляю, ты в рейтингах уже на 10-м месте, а наша Марисса опустилась на 56-е. До конца семестра 3 недели. Если удержешься хотя бы в первой двадцатке, то выиграешь пари. Главное, что получу грант, ответила я серьёзным тоном. Я вот в тебе ни капли не сомневаюсь. Но впереди ещё экзамены. Так, беседуя об учёбе и предстоящих зачётах, мы начали собираться на конкурс. Наля попыталась соорудить из моих густых тяжёлых волос замысловатую причёску, но та никак не желала держаться. А в итоге развалилась при первой же моей попытке сделать шаг. Тогда-то подруга махнула рукой на эту глупость и просто заплела мне красивую сложную косу. Я в свою очередь чуть подкрутила её локоны, собрала волосы у висков и закрепила серебряной заколкой. Получилось мило и красиво. А вот платье из своего сна Налира надевать отказалась наотрез. Вместо него предпочла другое, тёмно-синее, которое покупала в прошлом году для весеннего бала. Я же выбрала то, что приобрела специально для этого вечера. Но когда глянула на себя в зеркало, тут же твёрдо решила пойти в привычные юбки и блузки. Даже начала расстёгивать крючки, но меня остановила Наля. "Ты что делаешь?" выдала она возмущённо. "Оно слишком..." начала я и запнулась. "Какое?" бросила подруга. "Мы выбрали для тебя самый скромный наряд из всех, что вообще нашли в городе. Чем тебе опять не нравится?" Я снова взглянула на отражение и смутилась. Ведь там будто была не я. Это красивая девушка в тёмно-красном платье с открытыми плечами, с изящной причёской. Да ещё и в туфлях на каблуке, не могла быть мной. Обхватила себя руками, отвернулась от зеркала, сделала шаг, а воланы и рюши на длинной юбке чуть подлетели, описали игривый круг и красиво вернулись на место. Это выглядело завораживающе. Знаешь что? Раздражённо начала Нали уперев руки в бока. А вот не позволю тебе его снять. Ник, давай ты хоть один вечер разрешишь себе побыть красивой. Поверь, тебе понравится. А Кайтер и вовсе дар речи потеряет, едва тебя увидит. Уверена, так и будет. Можем даже поспорить. Хорошо, вдруг решила согласиться я. Но если он встретит меня спокойно, то ты вообще больше не будешь как-то критиковать мой выбор одежды. Согласна, ответила она. А если выиграю я, то ты на сегодняшнем вечере будешь танцевать со всеми, кто тебя пригласит. Не откажешь никому и будешь со всеми изображать милую девушку. Какое-то странное условие. Просто хочу, чтобы ты поняла наконец, что жизнь у учёбы не ограничивается, заявила Налира. И что вокруг много интересных молодых мужчин, которым ты интересна сама по себе. Считаю, что так я хочу поднять твою самооценку. На самом деле, меня мало интересовала реакция других людей на мой внешний вид. Всех, кроме одного. Но он вряд ли вообще заметит, что я одета в красивое платье. Не всё же в глубине души мне очень хотелось увидеть в глазах Андриана восхищение. А от мысли, что он может пригласить меня на танец, на душа становилась теплее, а губы сами собой расплывались в улыбке. Не знаю, о чём ты сейчас думаешь? проговорила Нали, поймав мой взгляд. Но мне определённо нравится это мечтательное выражение. Вот пусть оно сегодня не сходит с твоего лица. Мы обменялись с ней весёлыми взглядами, накинули верхнюю одежду и направились к выходу из комнаты. Нали выпорхнула в коридор первой, а я зачем-то решила ещё разок глянуть на себя в зеркало. Если короткая шубка Налире прекрасно подходила под её наряд. То моё серое тёплое пальто в сочетании с платьем смотрелось несуразно. Грустно вздохнув, я последовала за подругой, но непонятным образом умудрилась запнуться каблуком за порожек и едва не полетела носом в пол. "Ну что же ты под ноги совсем не смотришь?" взволнованно выдала поймавшая меня Нали, а в её глазах появилась настороженность. "Плохая примета. Постучи левым кулаком по правому". "Налира, ты маг. А веришь в глупые приметы?" ответила ей. Постучи, настояла она. Тебе не сложно, а мне будет спокойнее. Я изобразила тяжёлый обречённый вздох, но всё-таки сделала, как она просит. Вот и молодец, кивнула подруга. И всё же будь сегодня максимально осторожной и лучше держись поблизости. Ты Макфон взяла? Нет, ответила, покачав головой. Тогда жди здесь, я за ним схожу. Положишь его в карман пальто? Пусть будет там, на всякий случай. Так возвращаться же тоже плохая примета. Скептично напомнила я, глядя, как она уверенно двигается к нашей двери. «А я покажу зеркалу язык», — сумма уверенным видом заявила соседка. «Поможет?» «Конечно». В этом вся Налира. Даже в деревне среди суеверных жителей мне не встречался ни один человек, который знал бы столько разных примет и свято в них верил. Большой зал сегодня по-настоящему сиял. Под потолком зажгли всю систему магического освещения. Стены украсили золотистыми и белыми лентами, а пол натёрли до блеска. Когда мы с Нали вошли, здесь уже было полным-полно людей, будто все учащиеся академии решили поучаствовать в таком вот изысканно старомодном танцевальном вечере. Ого, выдала Налира, беря меня под руку. Ничего себе размах. Я-то думала, тут помимо конкурсантов соберётся всего несколько любителей пафосных балов, ведь официально заявлено всего 20 пар. Видимо, остальные пришли потанцевать без всякого конкурса, ответила я, рассматривая собравшихся. Парни все как один были в строгих чёрных костюмах. Девушки красовались в платьях с непременно длинными подолами, при нынешней моде на юбки едва прикрывающие колени. Это выглядело непривычно. Организаторы решили не отходить от традиций и пригласили самый настоящий оркестр. Вокруг разливалась чарующая мелодия, и уже сейчас, ещё до официального начала вечера, в центре зала кружили несколько пар. Кстати, слышала, что за это мероприятие отвечает твой рестют, прошептала подруга мне на ухо. Удивляюсь, как он находит время ещё и на подобные дела, ответила ей я. Хотя дома он появляется только по вечерам. Дома? вопросительно произнесла Нали. Ты уже считаешь его особняк домом? Нет, поспешила сказать я. Просто имела в виду у себя дома. Ну да, ну да. Я промолчала, надеясь, что тема сама собой закроется. Но Налира закрывать её явно не собиралась. А знаешь, мне кажется, ты ему нравишься. Кому? Уточнила я, увидев в другом конце зала наших сегодняшних кавалеров Ива и Кая. "Кайтеро? Андриано", бросила Нали. "Вот уж вряд ли. Давай поспорим? Мы и так уже поспорили", напомнила ей и указала на идущих к нам парней. "Что кто-то при виде меня потеряет дар речи. Вот сейчас и узнаем, кто из нас выиграл". Когда ребята остановились перед нами, Оба изобразили лёгкие поклоны и одновременно протянули нам руки. "Леди Николина, окажите мне честь", проговорил Кай, галантно приглашая меня на танец. Я кивнула и перевела на подругу победный взгляд. Та чуть нахмурилась, но особенно расстроенной не выглядела. Да, дар речи мой кавалер не потерял. Зато я вот так легко и просто одержала победу в споре. Оркестр как раз заиграл мелодию для самого простого вейского танца, который мы с Шайном разучили первым. Причин нервничать не было, и я позволила партнёру руководить нашими движениями. Кай улыбался. Ему очень шёл чёрный костюм тройка в сочетании с белоснежной рубашкой и широким галстуком. Он вообще сегодня выглядел особенно привлекательно, осмотрел на меня с живым интересом и лёгким восторгом. Ты об выразительно сказал он, кружа со мной в танце. Тебе очень идёт красный. Только драгоценности не хватает для полноты образа. Никогда не понимала, зачем обвешивать тебя дорогими побрякушками, не несущими никакого практического смысла. Просто у тебя не было по-настоящему красивых колье, серёжек, браслетов, озвучил свою мысль Кайтер. Ты прав, не было. И сейчас нет. Только артефакты, которые, кстати, тоже бывают очень даже красивыми но при этом ещё и приносит пользу. Знаешь, а давай договоримся. В голосе Кая появились хитрые нотки. Если выиграем в сегодняшнем конкурсе, я подарю тебе кулон. Тогда и я должна буду что-то тебе подарить, ответила, замедляя движение. Мелодия подошла к концу, и последние её аккорды мы встретили просто стоя на блестящем паркете. Кай вдруг поднёс мою руку к своим губам и легко поцеловал кончики пальцев. Согласен, это справедливо, проговорил друг, подняв на меня взгляд. И я даже знаю, что у тебя попросить. А чего же ты хочешь? Поцелуй. Его голос прозвучал ровно, или ж капельку лукаво. Он сказал это спокойно, идя рядом со мной по залу. А я вдруг поняла, что для Кая особенного значения этот самый призовой поцелуй не имеет, и как-то сразу успокоилась. Лучше я тебе какой-нибудь артефакт подарю, ответила ему я. Будет практическая польза. А почему же не поцелуй? Вот, теперь он остановился и, придержав меня за руку, осторожно развернул к себе. Я сказала, что думала на самом деле. Мне кажется, кощунственно использовать подобное в качестве поощрительного приза. Для меня это важно, ведь поцелуй отражение чувств, своеобразный способ их выразить. Кайтер хмыкнул, но объяснение принял и возражать не стал. Мы вернулись к месту, где спокойно беседовали Иф и Нали. Ребята обсуждали грядущие экзамены и делились планами на зимние каникулы. Ивар приглашал нас отправиться в горы, где у его семьи имелся коттедж. Кай сразу отказался, сообщив, что проведёт праздники дома. А вот Налира согласилась и даже заявила, что постарается уговорить и меня. Конкурс начался неожиданно. После очередной мелодии ректор просто дал знак музыкантам остановиться, И выйдя в центр зала, произнёс короткую речь. Напомнил про общий зачёт по баллам, грядущий конец семестра и объявил, что танцевальный вечер продолжится для всех, но за конкурсантами с этого момента будет пристально наблюдать комиссия. "Ну что ж, друзья", с широкой улыбкой произнёс Ивар. "Готовы побеждать?" "Нае, мы не согласны", ответил за нас двоих Кай и приобнял меня за плечи. Мы снова отправились танцевать. На этот раз нам предстояло исполнить довольно подвижный танец, название которого просто вылетело у меня из головы. Ну и неважно. Главное, что все движения я помнила, да и Кайтер вёл уверенно. И в какой-то момент я вдруг поняла, что просто получаю удовольствие от вечера, по-настоящему наслаждаюсь происходящим. И главное, совсем не чувствую себя чужой на этом празднике. Раньше мне казалось, что все эти бальные танцы Пережиток прошлого или дань традиции аристократов. Но сегодняшний конкурс заставил меня изменить мнение. И теперь я на самом деле осознала, что парный танец это настоящее искусство, своеобразный способ выражения чувств и эмоций, который рождает в душах мелодия. Но не успела подумать, что давно так спокойно и интересно не проводила время, как в один момент всё изменилось. Нет, никто не делал сенсационных объявлений, не произносил речей. Просто сама окружающая атмосфера вдруг стала другой, более напряжённой. Это заставило насторожиться. Нотьма, как ни странно, оставалась спокойна. Да и Эдвард, чьё присутствие рядом я тоже теперь всегда ощущала, бить тревогу не спешил. Ничего себе, какие люди почтили своим присутствием наш скромный танцевальный вечерок. Раздражённо проборчал Кай когда очередная мелодия закончилась. Я проследила за его взглядом и удивлённо улыбнулась. Рядом с возвышением, где расположились наши судьи, в компании ректора стоял высокий статный блондин в светло-сером костюме, крон-принц Брайл собственной персоной. Он держал под руку принцессу Кассандру, а рядом топтались несколько аристократов. Судя по всему, свита наследника престола. Кажется, Нали не зря переживала из-за своего сна. Что-то мне подсказывает, его высочество явился сюда совсем не из-за сестры и уж точно не из-за желания потанцевать. Когда мы с Каем подошли к Ивару и Налире, подруга была бледна и растеряна. Она пыталась улыбаться, делать вид, будто с ней всё в полном порядке, но её нервозность всё равно выбиралась на поверхность. Правда, вместо того, чтобы пропустить следующий танец и спокойно восстановить душевное равновесие, она зачем-то сама потащила Ива в центр зала. И как назло, заиграла мелодия Хейна, довольно откровенного танца, который раньше позволялось исполнять только супружеским парам. Кай тоже позвал меня, даже настаивал, но получил отказ. Хоть Шайн и показывал нам движения этого танца, Но я точно не была готова исполнить его при таком количестве свидетелей. Поэтому предпочла немного отдохнуть. Сначала просто наблюдала за подругой, которая казалась дёрганой и несколько раз точно отдавила Ивару ноги. Но потом, нали всё же умудрилась найти в себе силы успокоиться, и дальше их танец стал очень красивым и чувственным. Вот тогда-то я и решила посмотреть на принца Брайла а заметив, что он неотрывно наблюдает за танцующими, не смогла сдержать улыбки. Точнее, следил он за одной конкретной парой. Выражение его лица оставалось невозмутимым, но сам факт такого пристального внимания говорил сам за себя. В какой-то момент он отвернулся и обратился к ректору и судьям. А едва мелодия стихла, нам вдруг объявили о небольшом, но важном изменении в правилах конкурса. «Дорогие участники!» начал ректор. Наше многоуважаемое жюри считает, что будет справедливо посмотреть на конкурсантов и с другими партнёрами, а не в сложившейся паре. Потому с этого момента каждый из вас должен танцевать с кем угодно, кроме других участников конкурса. Как говорится, дальше каждый сам за себя. Это объявление вызвало противоречивую реакцию, но открыто высказываться никто не решился. «Очень странные условия для конкурса парных танцев», — раздражённо буркнул Кайтер и, сунув руки в карманы брюк, принялся высматривать кого-то среди собравшихся в стайке девушек. «Иди уже к ним», — сказала я ему. «Ты ведь хочешь победить?» «И вот так оставить тебе одну?» — попытался возразить он. «Я буду с Ноли». Подруга с Ивом как раз подходили к нам, и оба выглядели одинаково настороженными. «Глупость какая-то», — бросил Ивар. Вот чует моя левая пятка. Это принц придумал. Только понять не могу зачем. А я могу, ответила, заметив направляющегося к нам наследника престола. Но не скажу. Почему ты не скажешь? спросила подруга. Она стояла спиной к залу и не видела того, кто шагал явно именно к ней. Потому что ты скоро сама всё узнаешь, улыбнулась я. Буквально через несколько секунд Вот тут-то она и поняла. Резко обернулась и судорожно вздохнула. Нали смотрела на принца. Он смотрел на неё. И весь мир для этих двоих будто бы померк. Подойдя ближе, его высочество чуть склонило голову и молча протянул Налире раскрытую ладонь. Отказать она не посмела. Наследнику престола не отказывают, тем более при таком количестве свидетелей. Потому, секунду поколебавшись, всё-таки вложила пальчики в его руку, и он неспешно повёл её танцевать. Я наблюдала за ними с улыбкой и совсем без волнения. Наоборот, когда они закружились в танцы, у меня на сердце стало теплее. Брайл смотрел на неё, на Ли же старательно отводила взгляд. И оба молчали. Но потому, с каким трепетом принц держал её руку, как горели его глаза, я почти уверилась в том, что чувства на Лиры взаимны. «Когда вот так улыбаешься, от тебя невозможно отвести взгляд», — послышался рядом знакомый голос. «Только сейчас я заметила стоящего рядом Андриана. Он тоже улыбался и выглядел удивительно спокойным и довольным. А вот Ива с Каем рядом не было. Судя по всему, они благоразумно решили сделать вид, что вообще никакую Налиру не знают. Особенно Ив. Особенно после совместного Хейна. Спасибо» проговорила, чуть смутившись от такого комплимента. Ты сегодня не танцуешь? До этого момента не хотелось, ответил он с открытым восхищением, рассматривая меня. Но его высочество со своим капризом развязал мне руки. Э, что ты хочешь этим сказать? Решила уточнить, потому что собственные догадки казались мне нереальными, даже сказочными. Только то, малинка, что ты у меня очень красивая. Я собираюсь пригласить тебя на следующий танец. Непрошеные румянясь прилил к щекам, но я всё равно нашла в себе силы посмотреть в глаза Рествуду. А как же вопросы безопасности? Не ты ли говорила, что мне нельзя показываться рядом с тобой? Уголки губ Андриана чуть опустились, но он всё равно продолжал улыбаться. Что что изменилось? Мне показалось, что в его голосе слышится сожаление. Давай поговорим об этом позже, дома, продолжил Рествуд. А сейчас предлагаю просто танцевать. Ты же со мной ни разу ещё не танцевала. Вдруг тебе понравится. Я по глазам видела, что всё далеко не так радужно и прекрасно, как он пытается показать. Андриана явно что-то тревожило, и это касается нас обоих. Я почему-то не сомневаюсь, что ты отлично танцуешь, сказала, снова переводя взгляд на принца и на Лиру. Эти двое продолжали кружить в танце, но теперь смотрели друг на друга и тихо о чём-то говорили. А когда мелодия закончилась, всё равно остались на месте. Идём? Андриан протянул мне руку. Должна же ты убедиться в моём танцевальном мастерстве. А не боишься, что нечаянно наступлю тебе на ногу? Улыбнулась, вложив пальцы в его ладонь. Всё же я занимаюсь танцами меньше недели. Вот и посмотрим, ответил Мак и повёл меня поближе к Нали и принцу. Кстати, знаешь главное правило парного танца? Один ведёт, другой следует. И чтобы всё получилось хорошо и правильно, тебе придётся довериться мне, позволить направлять тебя и твои движения. Это почти как в поцелуе. Он остановился, опустил одну руку на мою талию, а второй легко сжал ладонь. Наши взгляды встретились, и я вдруг поняла, что последняя фраза Андриана была самой настоящей провокацией. Он ждал моей реакции и получил её. Ведь стоило ему сказать о поцелуе, и я сразу вспомнила, как, думая, что исполняю своё последнее желание, попросила меня поцеловать. Заиграла мелодия, Рествуд сделал первый шаг, и я последовала за ним. Танцевать с Андрианом было волнительно, но интересно. А вот расслабиться и просто отдаться его рукам у меня никак не получалось. Он молчал, продолжая смотреть на меня в ожидающее. Тогда-то я и решилась заговорить о том самом случае. Прости, мне не стоило тебя целовать, проговорила чуть дрогнувшим голосом. Понимаю, что подобное недопустимо. Малинка, Мак остановил поток моих оправданий. Я тоже тебя целовал и ни капли не жалею о сделанном. Если говорить совсем честно, то с удовольствием поцеловал бы тебя прямо сейчас, ведь в прошлый раз ты очень быстро потеряла сознание. Перестань Я сильнее сжала пальцы на его плече. Ты же знаешь, что нам нельзя. Но ну, разве он не понимает, что просто мучает меня своими провокациями? Возможно, для него всё это ничего не значит, но для меня даже тот мимолётный поцелуй имел огромное значение. Нельзя, только потому, что мы сами себе запретили, проговорил Андриан, двигаясь под музыку и направляя меня. Я отвела взгляд, просто не нашла, что на это ответить больше за время танца мы не сказали друг другу ни слова а когда мелодия затихла и пара остановились рестут наклонился к моему уху и прошептал ты очень нравишься мне малинка с каждым днём всё сильнее но я не стану давить на тебя или к чему-то принуждать просто хочу чтобы ты знала о моём искреннем интересе он галантно поклонился и повёл к форшматным столам я же пребывала в настоящем смятении от всего сказанного И тут заметила Налиру, которая быстро шла через зал, двигаясь к распахнутой двери. Она явно была не в себе, шагала быстро, резко, а подол длинной юбки держала так высоко, что стали видны колени. "Андриано, мне нужно выйти", сказала я, отпуская локоть мага. Рест тут проследил за моим взглядом и понимающе кивнул. "Возвращайся скорее", ответил он. "Но, пожалуйста, будь осторожна. У меня странное предчувствие". Хорошо, кивнула я и поспешила вслед за подругой.